Он был попрежнему в твиде белой рубашки и серых костюмных брюках, в которых я видела его вчера вечером. Но кое-что в одежде старика изменилось. Под фрак исчез. Его заменила кольчуга из сверкающей металлической сетки, она прикрывала грудь Фэрфакса и спускалась почти до колен, расшуряясь к низу как юбка. Руки от плеча до локтя оставались открытыми. Именно здесь была видна рубашка, а вот ладони и запястья были защищены металлическими перчатками. Как и прежде, он опирался на трость с серебряной рукоятью в виде головы бульдога, или всё-таки мостифа, чёрт побери. Правда, это уже была не трость. Без снятых с неё деревянных ножен она превратилась в длинную тонкую рапиру. Но самым странным и гротескным был шлем на голове Файерфакса, гладкий, похожий на череп стальной купол с охватывающим шею ободком. Под выступающим над бровями козырьком шлема виднелись выпученные линзы защитных очков в широкой кожаной оправе. Линзы блестели, отражая падающий на них свет и скрывая глаза Фэрфакса. Если говорить коротко и по делу, больше всего в этом наряде мистер Фэрфакс напоминал демоническую лягушку, ужасную и в то же время до смеха нелепую. Он поднял фонарь и в дымящемся луче яркого света рассматривал нас. Потом улыбнулся, показав свои покрытые слоем серебра зубы. В любопытный тип мистер Локвуд. Он должен признаться, что вы нравитесь мне всё больше и больше. Ужель, что мы не встретились с вами при других обстоятельствах? Я предложил бы вам постоянную работу у себя. Не знаю, как Локвуд это делал, но несмотря на направленный ему в грудь пистолет, несмотря на разодранное в клочья пальто, избачканною кровью, плазмой, магнием, солью и пеплом аджишту, несмотря на застревшие в волосах нити паутины и царапины на лице и руках, даже сейчас ему удавалось сохранять уверенный и невозмутимый вид. Очень любезно с вашей стороны, ответил он. Но не хотите ли вы представить нам вашего друга? Локвуд указал кивком головы на человека с пистолетом в руке. Не думаю, что мы имели удовольствие познакомиться с ним раньше. Этот человек ростом был немного ниже Фэрфакса, однако очень широк в плечах и с прекрасно развитой мускулатурой. Его лицо, вернее та часть лица, которую я могла рассмотреть, было, судя по гладкой коже, молодым и чисто выбритым. На спутнике Фэрфакса тоже был шлем и легушачьи очки, блестящая кольчуга и рапира на поясе. Фэрфакс сухо хмыкнул: "Это Перси Гребб". Мой шофёр и личный ассистент. В своё время служил оперативником в Хэмпелтон, до того как это агентство было поглощено Фитис. Очень способный парень и превосходный фехтовальщик. Между прочим, вы уже знакомы с Перси. Именно он навестил вас тогда ночью. А, понимающий кивнул Локвуд. Наш грабитель в маске. Я тогда слегка задел вас, не так ли? Как ваш живот? Терпимо, ответил Греб. Ещё одна небольшая деталь в длинном списке неприятностей, которые вы причинили нам, мистер Локвуд, сказал Фэрфакс. Взгляните на эту стену. Он театральным жестом указал на пролом, из которого продолжала тянуться струйка дыма. Я просто шокирован. По-моему, я категорически запретил проносить в мой дом горючие и взрывчатые вещества. Приношу свои извинения. Локвуд с растерянностью поклонился. Но есть и хорошие новости. Мы обнаружили её, уничтожили ваш источник. Так что рассчитываем на то, что утром, как только откроются банки, вы переведётесь на оставшиеся деньги. Ферфакс новых мыслей. Безрассудный оптимизм ещё одно качество, которое восхищает меня в вас, мистер Локвуд. Но больше всего, разумеется, я поражён вашей способностью выживать в любых условиях. Честно говоря, Я думаю, что вас ещё несколько часов назад отправил на тот свет ужас красной комнаты. Я наблюдал за тем, как вы вошли в неё. Потом запер за вами дверь. И вдруг вы выныриваете, как пыльная личинка древоточится сквозь пролом в стене в совершенно другой части дома. Невероятно. Вы сумели выбраться из красной комнаты, что само по себе впечатляет, но открытие ещё места нахождения главного источника это нечто. Скажите, Главным действующим лицом был Красный Герцог. Это моя излюбленная теория. Нет, а лестница и монахи. Мы нашли их колодец. В самом деле, колодец прямо здесь. В свете фонаря блеснули непрозрачные стёкла очков. Голос Файрфакса стал задумчивым. Как интересно. Вы должны будете показать мне его. Да, локВот. Это была не лучшая идея упомянуть о том, что колодец здесь. сказал Джордж, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. О, мистер Фэйрфакс человек рассудительный. Усмехнулся Локвуд. Кроме того, вы начали, он наверняка захочет поговорить с нами, не так ли, Фэйрфакс? Фэйрфакс молчал под своим шлемом. Не шевелился и стоящий рядом с ним Перси Гребб, продолжая целиться своим пистолетом в наши животы. Да, хрипло и решительно ответил наконец Фэйрфакс. И сделайте это, мы можем в более уютной обстановке. Я устал и мне нужно присесть. Греб, отведи наших приятелей наверх в библиотеку. Если кто-то из парней дернется, пристрели девчонку. Лоб вот что-то сказал, но я не расслышало что именно. Настолько сильным был охвативший меня страх и гнев. Фэрфакс совершенно ясно дал понять, что считает меня наименьшую грозой, слабым звеном в нашей команде, взяв меня на мушку. Он рассчитывает связать по рукам и ногам Локвуда и Чорча. Я постаралась придать своему лицу невозмутимый вид, гордо подняла голову и даже не взглянув в сторону Файрфакса, уверенным шагом направилась в сторону лестницы. В библиотеке ярко горели электрические лампы. После долгих часов пребывания в темноте нам они показались не просто яркими, а ослепительными. Войдя в комнату, Мы представили ладони ко зриками глазам и почти на ощупь отправились искать свободные кресла. Грэб жестким руки показал, чтобы мы садились, а сам встал рядом с книжными полками. Свободно сложив на груди руки, уперев ствол пистолета в свой мощный бицепс. Мы сидели молча и ждали. Накануне в вестибюле раздалось медленное, болезненное постукивание трости, и вскоре в библиотеку вошёл Фэрфакс. свет ламп засверкал на его металлическом шлеме, заблестел, отражаясь и на огромном крючковатом носу сдела Фэйрфакса, похушим на большую, старую, сутулившуюся хищную птицу. Шеркующей походкой он подошёл к кожаному креслу, стоящему у увешанной фотографиями стены, и со вздохом облегчения погрузился в него. Когда Фэйрфакс сел, металлическая кольчуга с негромким звоном улеглась на его коленях, как юбка. Но ну, наконец-то сказал он. Услышав взрыв, мы целую вечность болтались в том чёртовом подвале. Ладно, Горев, теперь можешь снять с головы эту штуковину. Призраков здесь больше нет. Фэрфакс тоже снял шлем, затем очки. От них у него над бровями осталась красная полоска. На нас неприятненько взглянули темные глазки буравчика. На лице железного короля стали видны старческие пигментные пятна. А чуть выше с фотографии на стене дерзко и самодовольно смотрел на нас юный Фэрфакс. Прилизанный красавчик-актёр в кружевах, кольцах, слишком тесном, облегающем всё на свете трико, угрюмо рассматривающий лежащий у него на ладони гипсовый челе. Прямо под этой фотографией сидела в кресле и устало покашливала живая развалина, оставшаяся от этого самовлюблённого юнца. Было удивительно видеть, как изменило Фэрфакса время. как оно украло его красоту, силу, жизненную энергию. Гр랩тем временем тоже освободился от шлема и повернул к нам голову, казавшуюся слишком маленькой для его накаченного, мускулистого как бы ко тела. Без шлема он стал покушен на теглю. Волосы у него были очень коротко подстрижены, и без того тонкие губы сжаты в ниточку. Ферфокс положил шлем и очки на стоящий рядом столик поверх уже лежащих на нём альбомов, которые несколько часов назад листал Локвуд. Удовлетворённо обвёл глазами комнату и сказал: "Я люблю эту библиотеку. Это мой бастион. По ночам здесь проходит граница между миром живых и миром мёртвых. Я часто прихожу сюда, чтобы испытать новишую разработки нашей компании. И у меня, разумеется, есть экипировка, позволяющая безопасно передвигаться по всему дому. Вот эта кольчуга, уточнил Чёрч. Вы в ней похожи на старую модницу в блестящем платье. Какие оскорбления в такой момент, прищурил глаза Фэрфакс. А разумно ли это, мистер Каббинс? В какой такой момент, удивился Чёрч? Когда тебя держит на мушке старый маразматик в железной юбке? тут уж в пути, не в пути, хуже быть просто не может. Но это мы ещё увидим. Недобрых охотнул Firefox. А насчёт платья, напрасно вы смеётесь над этой кольчугой. Она сделана из специального сплава железа с алюминием. Железо обеспечивает защиту, а алюминий делает кольчугу лёгкой. Свобода движений в сочетании с абсолютной защитой. Шлем тоже новейшая разработка. Вы знаете, мистер Локвуд, какая часть тела наиболее уязвима у агента? Затылок у ширя. Этот ободок решает проблему. Хотите иметь такой шлем? Да, действительно уникальная вещь. Пожал плечами Локвуд. Опять вы шутите. Это сложная, современная, необычная вещь, но не уникальная. Firefox Iron не единственная компания, которая разрабатывает подобную экипировку. взять хоть эти очки, например. Фэрфакс оборвал сам себе и сухо заметил: "Но мы, пожалуй, отклонились от темы". Он откинулся на спинку своего кресла и какое-то время молча смотрел на Луквуда, словно обдумывая и взвешивая свои слова. А внизу в подвале медленно начал Фэрфакс: "Я нечаянно подслушал ваш разговор. Вы обсуждали некий кулон и некие связанные с ним доказательства". Из чистого любопытства мне хотелось бы узнать, что вы имеете в виду под доказательствами, если таковые вообще у вас имеются. Ну и кроме того, вы возможно расскажете мне, где находится этот кулон и как его найти. Вот уж это дудки, сказал Джордж. Заберёте ожерелье, а потом сбросите нас в колодец. Его лицо побледнело от ярости. Моё лицо, наверное, выглядело таким же. только помимо ярости на нём ещё было написано глубочайшее отвращение. Я видеть Фэрфакса не могла, меня от него тошнило. А вот Локвуд продолжал держаться так, словно болтает с соседом о погоде. Всё в порядке, Джордж, сказал он. Я могу предъявить доказательства этому человеку. Нам важно показать мистеру Фэрфаксу, насколько безнадёжно его положение. Локвуд удобнее устроился в кресле, вытянул ноги и приступил к делу. Ну, Фаерфакс, как вы правильно догадались, мы обнаружили кулон на теле Анни Ворт и практически сразу же узнали, что оно было подарено ей убийцей. Постойте, вскинул руку Фаерфакс. Вы говорите, что узнали об этом? Как? Благодаря парано психологическим способностям Люси, ответил Локвуд. прикоснувшись к колонну, она распознала сильную эмоциональную связь между Анни Варт и её неизвестным обожателем в момент смерти девушки. Большая голова медленно повернулась. На меня уставились внимательные тёмные глаза. Ах, наша проницательная мисс Карлайл. Если честно, мне очень не понравился тон, которым он это сказал. У меня по коже сразу побежали мурашки. Однако такие откровения, строго говоря, доказательствами не являются. Их не примет ни один суд. Совершенно верно, согласился Локвуд. Поэтому я решил расшифровать надписи на кулоне. На внешней востроне было выгравировано: "Turmento meum, laetia mea". Моя боль, моя радость, или какая-то похожая чушь. Эта надпись мало о чём нам рассказала. А разве что о том, Что Кулон подарил какой-то самовлюбленный прощаю юнец с претензиями на оригинальность. Но ведь такое можно сказать о многих убийцах, верно, Ферфакс? А нам нужно было узнать больше, гораздо больше. В библиотеке повисло молчание. Старик сидел неподвижно, вцепившись узловатыми пальцами в подлокотники своего кожаного кресла, напряженно наклонив голову вперед. Затем, продолжал Лопод, мы нашли кое-что и внутри Кулона. Если не ошибаюсь, там была такая надпись: АВГ Римская 2 2 115. Три буквы плюс загадочный набор цифр. Поначалу буквы сбили нас с толку, более того, привели к серьёзной ошибке. Мы были уверены, что АВ это инициалы Анна Булворт, а Г в таком случае первая буква имени её возлюбленного. В газетах того времени много писали о связи Анни Вартс с Гуго Блейком. казалось все сходится. Он был последним, кто видел Анни живой, и единственным подозреваемым в деле. А Блейк и в полиции тоже вспомнили, даже спустя полвека, и вскоре арестовали его. Но на самом деле Блейк – это ложный след. К этому выводу я пришел внимательно анализируя надпись на кулоне. Первая странность: инициалы Анни Вард состоят из двух букв, а ее возлюбленный поставил только первую букву своего имени. Почему? И что означают цифры римская два два сто пятнадцать шифр дата должен признаться я долгое время находился в тупике Лок вот мельком блянул на часы затем со смешкой посмотрел в мою сторону и продолжил решающую улику добыла Люси Фэрфакс она отыскала групповой снимок на котором вы сфотографированы вместе с Сэнни Вард я понял что вылгали нам с самого начала тогда в поезде Я прочитал о вашей юношеской карьере в театре и вспомнил, что Анни Ворт тоже была актрисой. Мне захотелось узнать, пересекались ли ваши с Анной дорожки и на сцене тоже. Кроме того, я обратил внимание на то, что на сцене вы играли под своим средним именем, не Джон, а Уильям Ферфакс. Теперь мне не составило труда понять, что АВ это не Анни Ворт, а Анни и Уильям. Старик по-прежнему сидел неподвижно. разве что чуть ниже опустил голову. Глаза его были в тени, их выражение я не видела. Последнюю часть надписи я расшифровал только вчера вечером, сказал Локворт. Мы в то время находились на кричащей лестнице, и я был несколько задан, поэтому у меня еще не было времени проверить свою догадку. Однако я думаю, что надпись Г Римская два два сто пятнадцать имеет отношение к одной из пьес, в которой вы играли вместе с Энни Вард. году в паспорте, что это ссылка на какую-нибудь слюнявую реплику, которая каким-то образом связывала вас и может доказать, что вы с Анни очень-очень близко знали друг друга. Он взглянул на фотографию на стене. А если бы меня спросили, какая пьеса первой мне приходит на ум, я бы ответил Гамлет. Я знаю, что это ваша любимая пьеса, но прав я или нет, можете сказать только вы сами. Локото улыбнулся, закинул ногу на ногу. обхватил руками колени и весело спросил: "Ну что, Firefox, прав я или нет?" В Firefox не шелохнулся. Уснул, что ли? А что? Мог уснуть, ведь лок вот так долго говорил. Стоявший у книжных полок Грэб нетерпеливо переступил с ноги на ногу, шевельнул стволом пистолета и сказал: "Почти половина пятого, сэр". В ответ из кориეს сладонёс тонотреснутый голос: "Да-да". Всего один вопрос, мистер Локвуд. Вы обнаружили надпись на кулоне. Почему же сразу не пошли с ней в полицию? Из гордости, наверное. Немного помолчав, ответил Локвуд. Хотелось расшифровать её самому. Хотелось прославить агентство Локвуда и компанию. Это была ошибка. Понимаю, поднял голову Фэрфакс. Если до этого он выглядел просто старым, то теперь напоминал покойника. Остекленевший взгляд, обтянувшая кости черепа серая кожа. Гордость страшные вещи творит с людьми, страшные. В вашем случае гордость обернется смертью для вас и ваших компаньонов. В моем случае гордость обернулась по жизниным раскаянием. Да, вздохнул он. Ваши доказательства хороши, но еще лучше ваша интуиция. Последняя часть надписи – это действительно ссылка на Гамлета. В котором когда-то давным-давно мы играли вместе с Сэнни. Я был принцем Гамлетом, она Офелией, его возлюбленной. А надпись на кулоне означает: второй акт, вторая сцена, строки со сто пятнадцатой по сто восемнадцатую. Это слова, которые Гамлет говорит Офелии: не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, но верь любви моей. Старик замолчал, уставившись в темноту. Потом заговорил снова. Гамлет хочет этим сказать, что его любовь к Офелии сильнее всего во вселенной. И это, в принципе, верно, хотя Офелия утопилась, а сам Гамлет погиб от яда. Но эти строчки о страстной любви между Гамлетом и Офелией такой же страстной, какой была наша любовь с Аней. Однако это не помешало вам убить её. подала я голос впервые за время всего разговора. Фэрфакс посмотрел в мою сторону тусклыми, как камни, глазами. Вы ещё ребёнок, мисс Карлайл. Вы ничего не знаете о подобных вещах. Неправда, не сдерживая больше своего презрения, возразила я. Я точно знаю, что переживала Анни Варт. Притронувшись к кулону, я ощутила всё. Очень мило. сказал Фейрфакс. Знаете, я всегда думал, что такой дар, как у вас, должен приносить больше забот, чем пользы. Чувствовать предсмертную боль и муку другого человека не при виде Господь. Я ощутила не только её смерть, тихо сказал у я. Но и все чувства, которые она испытала, пока носила ожирение. Я знаю всё, через что ей пришлось пройти с вами. Воспоминания о трудом покидают нас. Я до сих пор помнила истерику Анни, её дикую ревность, горе, гнев и в самом конце забавным выдаром обладается, сказал Фэрфакс. Тревожищим и совершенно бесполезным. Однако благодаря ему вы должны знать, что собой представляла Анни Варт: сумасбродная, ветреная, со змеиным характером, но в то же время неотразимо прекрасная. Мы играли вместе с ней во многих любительских спектаклях. Это давало нам официальное право часто быть вместе, сохраняя при этом в секрете наши истинные отношения, наш роман. Строго говоря, Анне была девушкой не нашего круга, дочь портного или что-то в этом роде, так что узнай о ней мои родители, они лишили бы меня наследства. Но потом Анне потребовало, чтобы мы открыто объявили всем о наших отношениях. Я, разумеется, отказался это сделать. Даже одна мысль об этом представлялась мне невозможной. Ферфак сделал попытку улыбнуться, получился оскол, в котором блеснули посеребренные зубы. На время она перекинулась на Гуга Блейка. Продолжал он, на этого хлыща никчемного щеголя. Он был ей не пара, и она прекрасно понимала это. Довольно скоро Анни возвратилась ко мне. Он тряхнул головой и повысив голос, двинулся к концу своей истории. Как я уже говорил, Анне было капризно и своенаравной. Она нарочно в отместку мне путалась с людишками, которых я не одобрил, включая Блейка. С ним я строго-настрого запретил ей видеться. Теперь мы с ней спорили и ссорились всё чаще и сильнее. Однажды ночью я тайком пробрался к ней в дом. Анни не было. Я решил дождаться её. Представьте мой гнев, когда я увидел, что её провожает до дверей никто иной, как Гуга Блейк собственной персоной. Как только она не вошла, я набросился на неё с упрёками. Мы разругались, заходя всё дальше во взаимных оскорблениях. В конце концов я утратил контроль над собой и ударил Анни. Она замертво упала на пол. Одним ударом я сломал ей шею. Меня передернуло Я вспомнила последние считанные мной секунды эмоции Анни: страх и боль. Поставьте себя на моё место, мистер Локвуд, снова заговорил Фэрфакс. С одной стороны я наследник главы одной из крупнейших промышленных компаний в Англии. С другой лежащее у моих ног тело девушки, которую я только что убил. Что я должен был делать? Позвать полицию? Это означало бы что вся моя жизнь пойдёт под откос. Меня ждали тюрьма, бесчестие, а может быть и виселица. Тогда из-за секундного помешательства, из-за одной вспышки гнева погибнут сразу две молодые жизни. Если же я оставлю её просто лежать на полу, то кто знает, удастся ли мне уйти отсюда никем не замеченным. А если меня кто-нибудь увидит, пиши пропало. Он тяжело вздохнул. Нужно было действовать наверняка. И я принял третье решение: спрятать тело и скрыть следы преступления. Это заняло у меня почти сутки, мистер Локвуд. Почти 24 часа, чтобы сделать импровизированную могилу для моей дорогой Анни. И ещё 50 лет, чтобы мучиться воспоминаниями об этом. Я должен был найти место, куда можно спрятать труп, проломить стену, принести в дом материалы, чтобы потом замуровать это отверстие, и всё сделать так, чтобы меня никто не увидел. Каждую секунду я дрожал от страха, ждал, что всё вот-вот раскроется. И всё это время рядом со мной было мёртвое тело Анни. Он закрыл глаза, тяжело переводя дыхание. Я довёл это дело до конца, и до конца своих дней остался с воспоминаниями о нём. Но, какая ирония судьбы, все мои усилия могли пойти насмарку, потому что я забыл снять с шеи Анне кулон. просто забыл в этой горячке. Вспомнил о нём лишь спустя несколько недель и тогда же понял, что когда-нибудь из-за этого маленького ожерелья у меня могут быть большие неприятности. Они притаившись, ждали своей минуты, полвека ждали, и начались, когда я прочитал в газете статью о вашем агентстве. Я сразу догадался, что вы нашли ожерелье и стал действовать. Осторожно на вде справке, я понял, Что полиция о кулоне ничего не знает. Это обнадеживало. Я переключил свое внимание на вас. Сначала решил попытаться украсть кулон. Когда у Греба ничего из этого не вышло, я решил перейти к более радикальным мерам, чтобы навсегда заставить вас замолчать. Он вздохнул, со свистом выпустив воздух сквозь посеребренные зубы. Но призраки Кум Кэри подвели меня. И потому мне придется закончить эту работу самому. Но прежде, чем я отправлю вас следом за теми призраками, хочу задать вам один простой вопрос: что вы сделали с этим кулоном? Никто из нас не ответил. Я прислушалась к своим внутренним ухом. В доме было тихо. Гости исчезли. Мы остались один на один с земными врагами: убийцей, его подручным и пистолетом. Я жду. сказал Файрфокс. Очень спокойно сказал. Судя по всему, предстоящее убийство его нисколько не волновало. Ну и Лук вот, что удивительно, оказался не менее спокойным и расслабленным. Благодарю за рассказ, сказал он. Интересный, поучительный и позволивший нам скоротать немного времени. Видите ли, я забыл упомянуть, что с глазу на глаз нам с вами осталось быть недолго. Сразу после того, как мы приехали сюда, я через водителя такси отправил инспектору Барнсу из ДПК письмо, в котором сообщил достаточную информацию о вас, чтобы разжечь его интерес, и попросил инспектора приехать сюда на рассвете. Мы с Джорджем оставились на Локвуде. Я вспомнил у водителя такси коричневый конверт и переходящие из рук в руки банкноты. Очень скоро он будет здесь. Безпечным тоном продолжал Локвуд. откидываясь на спинку кресла и закидывая руки за голову. Проще говоря, с вами всё кончено, Фэрфакс. А мы можем уже немного расслабиться. Может быть, ваш грэпп или как там его, приготовит нам пока по чашечке чая? На Фэрфакса было страшно смотреть. На его лице быстро сменяли друг друга ненависть, страх, смятение, недоверие, отвращение. Потом он несколько успокоился и сказал: Он вы блефуете. А даже если и нет, какая разница? К тому времени, как кто-то здесь появится, вы уже встретите свой печальный конец, сражаясь с призраками возле проклятого колодца. И один за другим упадёте в него. Я буду ужасно огорчён. Барнсу ничего не удастся доказать. Итак, в последний раз спрашиваю: где кулон? Никто не сказал ни слова. Перси сказал Фэйрфакс: пострелить девчонку. Стойте, в один голос крикнули Локвуд и Фордж, вскакивая на ноги. Хорошо, «Хорошо крикнула я. Хорошо, только не стреляйте. Я скажу вам всё. Я встала. Все не сводили с меня глаз. Фэрфакс наклонился вперёд. Прекрасно. Я так и думал, что вы расколетесь первой. Но так где вы спрятали кулон, девочка? В какой из комнат? Люси, начал Локвуд. "Кулон вообще не на Портленд-роу", сказала я. "Он здесь". Произнося это, я следила за вращением лица Фэрфакса. Прищурив от удовольствия глаза, он сладострастно улыбнулся морщинистым истеряковским губам. И передо мной открылось окно, позволившее заглянуть в омерзительные глубины его души. Я увидела, что Фэрфакс скрывал под личиной крутово Грубовато добродушного промышленника и миллионера, что стояло даже за спрятанным от посторонних глаз суховатым раскаянием. Много чего ее насмотрелась сегодня в кумке Рихольде, но эта чувственная улыбка на губах старика-убийцы была омерзительнее всего. Интересно, сколько людей обманулись в нем за столько лет и каким образом он избавлялся от них. Покажите, сказал он. Сейчас. У уголком глаза я могла видеть Локвуда. Он очейно пытался привлечь к себе моё внимание. Я не стала встречаться с ним взглядом. Не было смысла. Я уже приняла решение. Я знала, что собираюсь сделать. Я запустила руку под куртку, ухватила висящий у меня на шее шнурок, вытащила контейнер. Мне показалось, что за стеклом мелькнула бледная вспышка пламени, но в библиотеке ярко горели лампы, поэтому я могла и ошибиться. Я положила контейнер на ладонь, а другой рукой открыла защёлку на крышке. Эй, это же серебряное стекло. Неожиданно подал голос Грэб. Что здесь делает этот кулон? А я откинула крышку и вытряхнула ажирелье себе на ладонь. Услышала, как негромко ахнул Джордж. Фёрфакс тоже что-то говорил, но я его не слушала. Я прислушивалась к другому звуку, пока далёкому, но быстро приближающемуся к нам. Кулон был таким холодным, что обжигал ладонь. "Вот он", сказала я Файрфаксу. "Берите, он ваш". На стене юный Файрфакс в обтягивающем трико задумчиво смотрел на гипсовый череп. В библиотеке живой дырявый Файрфакс с неожиданным ушасом рассматривал лежащий у меня на ладони кулон. Мои щеки коснулись струйки холодного воздуха, шевельнув волосы. Ножки кресла скрипнули, слегка сдвинулись по ковру в сторону столика. Я услышала глухой удар. Это разом свалились с полки все стоявшие на ней книги. Перси Грэб пытался что-то сделать со своим пистолетом, но в следующее мгновение сильный толчок сбил его с ног. Грэб ударился виском об угол книжной полки и распростёлся на полу. Кресло Локвуда столкнулось с креслом Чёрча. Их обоих прижало к спинкам, рвавшейся у меня из рук сила. Все лампы в библиотеке моргнули и погасли, но темно в комнате не стало. По мне, так сделалось даже светлее, потому что в ней появилась светящаяся девушка, одетая в красивое летнее платье с оранжевыми подсолнухами. Она стояла сейчас между мной и Фэйрфаксом. По ту сторону не свет струился от неё, как вода. Он лил сапотуками, перекатываясь через кресла, растекаясь по коврам, взвихриваясь вокруг столов. Наростал, становясь всё ярче. Мне холодно, сказал высокий женский голос. Мне очень холодно. У меня в голове раздался тихий стук. Я слышала его на шинроуд в ту ночь, когда началась вся эта история. Звук был похож на постукивание кончиком пальца по штукатурке или ногтем по дереву. Сейчас он был ритмичным, напоминающим биение сердца. Помимо этого стука, вокруг меня царила мёртвая тишина. На секунду мы встретились с девушкой-призраком взглядом, но она тут же повернула лицо к сидящему в кресле старику. Firefox ощущал присутствие призрачной девушки, но не мог достаточно отчётливо увидеть её. Внезапно он заскреб пальцами под столу, нащупал очки. поднёс их к своим глазам, всмотрелся, нахмурился, потом его лицо напряглось, а тело застыло. Призрачная девушка плыла к нему, и её волос струился по тусклому свету. Очки выпали из руки Фэйрфакса, косо повиснув на его носу, а потом упали. В глазах Фэйрфакса застыло изумление и благоговейный ужас. Как и положено джентльмену, увидевшему входящую в комнату леди, Он медленно, пошатываясь, поднялся на ноги. Поднялся и встал, ожидая. Девушка широко раскинула руки. Возможно, Хверфакс пытался сдвинуться с места, возможно, пытался как-то защититься. Не знаю, как бы то ни было, он попал в призрачный захват. Правая рука его дёрнулась, а затем безвольно повисла вдоль тела. Рядом со мной вышел из зацепения локоть схватил за руку Джорджа, оттащил его подальше в сторону. Со всех сторон к Фэйрфаксу стекались, окружали его кольца потустороннего света. Наконец, девушка и сама добралась до него. Плазма коснулась чу железного снаряжения, зашипела, пошла пузырями. Призрачная девушка покачнулась, но устояла. Она уставилась в глаза Фэйрфаксу. Он открыл рот, возможно, собираясь что-то сказать. Девушка сомкнула руки и заключила его в свои ледяные объятия. Фырфакс издал какой-то невнятный звук. Потусторонний свет погас. В комнате стало темно. Я наклонила ладонь. Кулон соскользнул с неё, упал на пол и разлетелся на мелкие кусочки. Быстро, Джордж, держи греба. это кричал Лוק. В полумраке угадывалась фигура шофёра. который продирался к выходу из библиотеки, то и дело натыкаясь на мебель. Локвуд прихватил стоящую возле камина кочергу и бросился следом за Гребом. Джордж тоже пустился в погоню, для начала запустив в голову Греба с дернутой из кресла подушку. Греб пригнулся, его силуэт в эту секунду смутно обрисовался на фоне выходящей в вестибюль арки. Он обернулся, мелькнула вспышка, треснул выстрел. Между мной и Джорчем просвестела в темноте пуля. Льюквуд и Джордж добрались до арки, на секунду задержались здесь, потом проскользнули в вестибюль. Оттуда вновь донеслись выстрелы, грохот падающей мебели, крики. Не обращая внимания на боль в повреждённой при падении в подвале руке, я тоже выбралась в вестибюль и увидела Льюквуда. Он прижимал кочергой распластанного на полу шофёра и широко раскрытую дверь и инспектора Барнса, входящего в холл вместе с целой толпой агентов с хмурыми лицами.